Что мы можем предпринять, когда главные силы нам изменили? «С нами народ», — грозно произнес Мушек. «Враг допустил большую ошибку, и мы ею воспользуемся». Враг посягнул на священные чувства народа, на церковь. «Если бы твой отец и Миружан Арцруни знали душу армянского народа, они бы не посмели трогать церковь. Тогда, быть может, они и сумели бы покорить Армению. Но теперь они проиграют, я в этом уверен. Народ еще ни о чем не догадывается. В этом нам сильно поможет духовенство. У тебя, Самвел, близкие отношения со Аштишатским монастырем. Завтра, не теряя времени, отправься туда и сделай что следует. Я тоже разошлю людей по всем монастырям. «Но я не знаю, как мне поступить с матерью. Она совсем связала меня. Твоя мать, Самвел, ужасная женщина. Она может причинить нам большой вред. Ты должен быть с нею осторожен». «Осторожен? Как?» «Ты должен показать, будто согласен с ней». «Значит, мне надо лицемерить? Это будет тяжко для меня». «Пока другого выхода нет». Предлог. Солнце стояло уже высоко, но Самвел все еще не выходил из опочивальни. Он поздно ночью вернулся от Мушега и лег в постель почти на рассвете. Иусик уже несколько раз подходил к дверям его опочивальни и с нетерпением прикладывал ухо к замку, долго, с осторожностью прислушиваясь к тяжелому дыханию и вздохам своего господина. «Не захворал ли?» — подумал он, наконец. Приветливое лицо доброго юноши приняло глубоко опечаленный вид. После ухода и в приемную палату вошел старик, сухой и тонкий, как скелет. Голова и борода его были совершенно белые, холодное лицо цвета пергамента с резкими чертами говорило о твердом характере. Казалось, он сам не знал, зачем пришел, но вскоре принялся ходить по палате, рассматривать каждый предмет, переставлять с места на место. Подошел к стоявшим в углу пикам и копьям, и, взяв одно из них, перенес в другой угол, а копье правого угла переставил в левый. Посмотрел на пику и, заметив, что она стоит косо, поправил ее. За этим занятием застал его вошедший в комнату усик разве это твое дело?» — сказал Иусик, хватая старика за руку. «Опять пришел, чтобы все перепутать!» «Молчи, щенок!» — крикнул старик и с такой силой отшвырнул Иусика, что, не обладая тот ловкостью кошки, он, наверное, рассыпался бы, как штукатурка по полу. «Тише, милый Арбак!» — взмолился юноша. «Князь еще спит!» «Спит!» — насмешливо протянул старик. Нашел время спать. Ничего, сейчас проснется. Шум в приемной палате действительно разбудил Самвела. Старик Арбак был дядькою Самвела. Молодой князь вырос у него на руках, поэтому Арбак и вел себя с такой непринужденностью. Это был старый воин с суровым и чистым сердцем. Несмотря на свой возраст, он сохранил былую мужественность. Самвел уважал этого человека, уважал его старость и его нестареющую храбрость. И теперь еще стрела, опущенная стариком, попадала в цель, его глаза не утратили меткости. Арбак был наставником Самвела во время охоты и военных упражнений. Он учил его бегать, прыгать с крутизны, укрощать строптивого коня стрелять из лука и пробивать стрелой железную броню. Эти упражнения он заставлял делать на медных досках. Учил одним взмахом меча отсекать человеку голову или с размаху разрубать его пополам. Эти опыты пробовали делать на животных. Учил переносить голод и жажду и спать под открытым небом на голой земле. Словом, Арбак развивал в Самвеле те качества, какими должны были обладать в ту суровую эпоху дети нахараров, для того, чтобы стать хорошими воинами и храбрыми людьми. Основы нравственного воспитания дядьки Самвела были весьма несложны. Они состояли лишь из нескольких требований. Не лгать, исполнять данное слово, быть милосердным к больным и слабым, быть верным царю и отчизне, довольствоваться малым, И быть воздержанным. Более же углубленное нравственное и духовное воспитание самвела было поручено особым учителям, которые обучали его религии, языкам и наукам. Эти учителя приглашались из находившегося поблизости Аштишатского монастыря. Арбак, как человек очень скромный, предпочитал, чтобы о нем говорили другие. Но временами, когда кому-нибудь случалось рассердить его, Он напоминал провинившемуся о своей родовитости. «Я не какой-нибудь подкидыш», — говорил он в таких случаях. Арбак особенно любил рассказывать о том сражении, во время которого персы разрушили плавучий мост на Ефрате и не хотели пропустить Юлиана. А армяне, прогнав персов, открыли дорогу Юлиану. «Юлиан, 331-363, римский император» с 361-го, прозванный «Отступником». Став императором, он объявил себя сторонником языческой религии. «Ах, если бы я знал, каким недостойным окажется Юлиан!» Этими словами заканчивал он обычно свой рассказ. Всякий раз, как Арбаку рассказывали какие-нибудь военные чудеса, он неизменно отвечал — А вот когда мы дрались у Эйфрата, и затем излагал историю боя у плавучего моста, он не мог простить Юлиану-отступнику его поступок с армянским царем-тираном, послуживший причиной гибели выдающегося армянского первосвященника. Наконец Самвелл вышел из опочивальни и, увидев Арбака, приветствовал его словами. «Здравствуй, Арбак, что скажешь?» «Будь здоров», — ответил старик, — и, поджав ноги, уселся на ковер. Он не любил сидеть на высоких креслах и диванах, считая такой обычай смешным. «Это значит садиться на деревянного коня, который не двигается», — говорил он, выражая свою иронию в форме такой загадки. «Хорошо, что пришел Арбак», — сказал сам Вэл. «Я хочу сегодня отправиться на охоту». Старик, улыбаясь, ответил. «Поглядите-ка на этого охотника. Нечего сказать» раненько позволил подняться. Солнце-то уже на целых пять джит поднялось на небе. Джит — персидская мера длины. Этим он хотел сказать, что солнце поднялось над горизонтом на высоту пяти пик. Пика являлась для Арбака мерой, с помощью которой он измерял любое расстояние. Упрек старика был справедлив. самвел никогда не имел привычки вставать так поздно. Кроме того, на охоту отправлялись обычно до восхода солнца. Самвел стал оправдываться, говоря, что прошлой ночью ему не спалось и что он уснул лишь на рассвете. Но эти объяснения совершенно не убедили Арбака. Он полагал, что раз молодой человек по ночам не спит, значит, ему в голову лезет всякая чертовщина, а это он находил крайне недостойным. На Самвел он привык смотреть как на ребенка, который когда-то не умел высморкать нос в платочек данной матерью. Он никак не мог примириться с тем, что ребенок этот уже вырос, возмужал, имеет собственную волю и желание. Хотя сам Вэлл давно вышел из-под его опеки, но, уважая старика, иногда обращался к нему за советом. И тогда Арбак становился крайне требовательным. Теперь, уступая мольбам своего питомца, он сказал, «Ну, если уж едешь, пойду прикажу подать себе Гнедова». «Почему Гнедова? Ты же знаешь, что мой любимый конь белый». «Белый пока не годится», — ответил Арбак деловитым тоном. «Этот негодяй, как я заметил, все еще дурит. Он когда-нибудь доведет тебя до беды». Самвел ничего не возразил, но предупредил его, что возьмет с собой только двух слуг и двух борзых. Арбаку это показалось очень странным, так как он привык соблюдать строго все обычаи и правила охоты. Всякий раз, когда князь отправлялся на охоту, Его сопровождали десять-двадцать всадников и такое же количество собак. За несколько дней до охоты рассылались приглашения сыновьям соседних нахараров. Наконец, заранее назначались приготовления. Что это ему вдруг сегодня с утра взбрело в голову скакать на охоту и только с двумя всадниками? Видно ли дело? Прилично ли это молодому князю?